«Глава восьмая. Предложение? Ох, мамочки. Так она его невеста? Странно, конечно, все как-то. Королевская суженая приехала без охраны и сопровождения с кучей девушек. Хотя кто их знает, какие тут правила в Керниоле? Может, они просто все ее служанки? Но что за ерунду тогда говорил Симон? И на кой ляд Керниолу я? Я ничего не понимаю. Хочу ли понять?» уж не уверена. Все кажется слишком сложным. Чуть-чуть высовываюсь из-за куста, стараясь не шуршать. Ммр! подглядываешь? Подскакиваю от неожиданности и громко ойкую. На меня из темноты смотрят два горящих, кошачьих глаза. «Ну, Симон, ты обалдел так подкрадываться?» Шеплю я, приложив к груди руку и переживая, что сердце вот-вот выскочит из груди. «Я же так посидею!» «Жалко будет. У тебя красивая шорстка, то есть волосы», — фыркает Симон. Отмахиваюсь от него, чтобы не мешал подслушивать. Поднимаю голову и подскакиваю еще раз. «Мне кажется, у тебя тут завелись шпионы», — раздается женский голос. «Прямо надо мной. Меня резко хватают за запястье и дергают вверх. Больно, но я лишь закусываю губу и хмуро смотрю на рыжеволосую». Она уже тут второй раз что-то вынюхивает. Она кивает в мою сторону, не выпуская руки. Может, ее стоит хорошенько допросить? Девушка стоит достаточно близко, чтобы я видела ее выражение лица и прищуренные желто-зеленые и мерцающие глаза. Надо же! Похожее сияние я видела у Керниола, но другого оттенка. «Успокойся, Эр». Керниол мягко улыбается, перехватывает мою руку и легко высвобождает ее из захвата рыжий. Не придумывай лишнего. Эйра — моя гостья. Просто она стесняется подойти. Так ведь? Прикосновение Керниола запускает внутри меня импульс доверия и тепла. Только сейчас я понимаю, как испугалась, когда эта рыжая подскочила ко мне. Она же, если быть честным, угадала. И письмо под периной в моей комнате тому доказательство — Но вот король, оборотней своей крупной ладонью, едва сжимает мои пальцы, которые кажутся крошечными в ней, и сердце стучит громче уже не из-за страха, а из-за... С каких пор гости прячутся в кустах Керни? Рыжая отходит на шаг. Я ее тут уже видела днем, она точно что-то вынюхивает. Оставь свою лишнюю подозрительность, Эр, и идемте уже в замок. Становится прохладно. Керниол снимает камзол и снова по-хозяйски накидывает мне его на плечи. Эрнета следит за этим движением, переводит на оборотня удивленный взгляд, но молчит. Странное поведение оборотня при невесте. Только же вроде радовался, что она ему ответила согласием. А тут внезапно камзол на меня надевает. Гостья я у него, понимаешь ли? Или он ей так мозги пудрит, показывает, как с гостями великодушен? Мы все трое не спеша направляемся к крыльцу, и только один керниол спокойно расслаблен. Мы же с Рыжей постоянно перебрасываемся взглядами, как будто друг в друга дротики бросаем. Я бы ее не трогала, если бы не ее обвинение. Но с чего она взяла, что я шпионю? Или ей мог кот разболтать? Вдруг его мысли действительно все слышат, а я только хотела начать считать его другом. «Ничего я никому не говорил», — звучит недовольное бухтение рядом. «Идет за нами, значит. Чуть скашиваю взгляд и вижу пушистого хулигана, вышагивающего рядом, будто он тут случайно прогуливается». «Конечно. Вдруг ты от этого зубастого сбежать захочешь?» «Отвлеку», — отвечает Симон. «Всмехаюсь. Тоже мне защитник отвлекальчик. Но, честно говоря, все равно приятно» что тут есть тот, кому можно поплакаться. «Ну нет, плакать не надо. Не люблю я девчачьи слезы. Непонятно, что с вами делать, когда вы ревете Недовольно фырчит кот. Даже так? И часто при нем кто-то плакал. Интересно, это те девушки, которых сюда привозят? Наверняка их увозят против воли. Нет, кухарка на днях палец порезала. Плакала? Удивляет меня ответом Симон. «А девушки ходят, улыбаются. Я сегодня проверял. Они в западном крыле. Чего-то ждут, шутят. Вот как? Что ж, туда я не дошла сегодня. Но это не значит, что не дойду завтра. Дальше я не пойду», — оповещает меня усатый, когда доходим до крыльца. «Там дворецкий пес. Он меня на днях так гонял, что на силу ноги унёс». «Но ты нос не вешай, я тут рядом, если что». Симон умудряется так вовремя слинять, что даже не попадает в свет фонаря, который выносит дворецкий открывая дверь. «Эйра, надеюсь, мой сад тебе понравился». Улыбается мне Керниол, когда мы заходим в зал. Присоединишься к ужину. Ловлю на себе очередной недовольный взгляд рыжий. Но все равно. Тут она, вся такая невеста, А король уделяет внимание какой-то непонятной гостье. Чувствую себя дико лишней, но при этом кажется, что все совсем неправильно. Он вообще не должен обращать на нее внимание. Внутри какой-то непонятный коктейль из чувств, с которым никак не могу справиться. Потому предпочитаю отказаться и пойти в комнату, чтобы успокоиться. К тому же меня там ждет письмо, которое я собиралась сжечь. Да так и забыла об этом. Зато я раздобыла огниво. «Благодарю, Ваше Величество, но я уже ужинула. Пожалуй, мне лучше пойти к себе». Я склоняю голову и уже поворачиваюсь, чтобы уйти, когда вспоминаю про камзол. «Благодарю». Собираюсь снять его с плеч, но Керниол останавливает. «Согрейтесь, а потом передадите через служанок». Он снова одаривает таким взглядом, будто сам готов согреть, но от чего то не делает этого. «Доброго вам вечера. Я в смятении поднимаюсь к тебе в комнату. Не понимаю. Про него рассказывали ужасы. Он стал героем страшных историй для детей. Его проклинали за зверство, в том числе и я. Но за все то время, что я рядом с ним, я не увидела страха в глазах его подданных. Даже те девушки, которых он, кажется, привел на покаяние, ко мне за случившийся вечером когда они решили самовольно сделать из меня подарок королю. Не боялись его. В их глазах было принятие власти сильного. Я помню, как в страхе дрожали члены нашего клана, когда появлялся Зордан. Они не желали и рядом находиться. Если вспомнить, с какой интонацией говорил тот человек, который встретил нас у въезда в замок. Как будто видел последнюю надежду в Кернеоле. И самое интересное, одинаково слушаются и того, и другого. Но где проходит граница? И каков настоящий король Керниолия? Но самое главное сейчас – уничтожить письмо. Если его не будет, пока что обвинить меня будет не в чем. Захожу и плотно закрываю дверь, защелкивая замок. Касаюсь артефакта, и комната наполняется приятным теплым светом. Берусь за края камзола, чтобы снять его – И на мгновение замираю. Хочется продлить вот этот момент. Ощущение, что меня обволакивает запахом короля, ароматом степи, раскаленной земли и разнотравья. Кажется, будто от самого камзола исходит жар полуденного солнца. С трудом заставляю себя снять его. Аккуратно кладу на спинку стула и, подойдя к кровати, засовываю руку между перинами, чтобы нащупать огниво и письмо. Интуиция подгоняет меня. Нужно непременно избавиться от него. Волнение зашкаливает настолько, что я вместо тишины в ушах слышу звон и глухие частые удары собственного сердца. Засовываю письмо в камин между поленьями. Чирку раз-два. Искры летят, но разжечь никак не выходит. Пресветлый. Да что же это такое? За бешеным сердцебиением едва различаю стук в дверь. «Эйра, у тебя все в порядке?»